Часть вторая. Глава 1. Два года спустя. Добрый денёк. Как дела у вас? Престарелая соседка из квартиры напротив, как всегда, обитала на лавочке. Прописалась она тут, что ли? Кира удобнее перехватила полные пакеты и буркнула сухое: "Нормально". Подумав, добавила: "Спасибо. В диалог с этой дамочкой вступать опасно, из мухи сделает стадо лохматых мамонтов за одну секунду. Уже весь район в курсе, что вместо добрейшего Григория Григорьевича царствие ему небесное. Теперь в квартире за номером 25 поселились две женщины с ребёнком, а мужика ни одного не видать. Из этих поди. Кира юркнула в подъезд, прежде чем женщина попыталась возобновить общение. Надо менять район. Тут уже примелькались, да и всё та же соседка жалуется на собаку, которую почему-то не выгуливают. Жаль, хорошая квартирка. На первом этаже и со своей мебелью, пусть и допотопно советской. Зато её можно портить как вздумается. Хозяйка, дочь покойного, всё равно хотела выбрасывать, но Кира уговорила оставить. А может, вообще в Москву махнуть? Нет, там оборотней куча, и цены тоже кусаются. Пока Кира пыталась достать ключи, за дверью послышался скулёж. Пришлось крепче стиснуть зубы, чтобы не застонать. Сейчас, сейчас. Бормотала, быстрее протискиваясь в приоткрывшуюся щёлочку. Только бы Олежка не выскочил на лестничную клетку. Волчонок встретил её жалобным подвыванием, тыкался в ноги, пытался выбраться на свободу. Отложив пакеты, Кира присела рядом с малышом, осторожно погладила мягкую шорстку. Мало ему, бедненькому, пространства. Не в тесной хрущёвке двушке оборотню надо расти. Простор ему нужен, лес, живая природа вокруг, а не фотообои на бетонных стенах. Цокая когтями по старому линолеуму, в прихожую вышла волчица. Светло-серая красавица с маленьким серебристым пятнышком на левом плече и абсолютно пустыми глазами. "Ты бы хоть его придержала", волчонок опять заплакал. "Олежка, ну хватит. Сходим в лес вот на этой же неделе, клянусь". Осторожно подхватив пушистый комочек, она передала его Милалике. Волчица оживилась, взяла зубами за шкирку и понесла обратно в детскую. Только на сына и реагировала. Материнская любовь, которую не забрал обряд, всё, что осталось от неё прежней. А без мальчика Кира готова была поклясться, милолика окончательно превратилась бы в робота. В прихожей остались Кира, пакеты и лужа. Маленький оборотень ещё плохо контролировал зверя, вёл себя как настоящий волчонок и оборачивался, когда вздумается. Как они первый год пережили, вспомнить страшно. Гуляешь с коляской, гуляешь, а оттуда вдруг вой. Ночью приходилось на улицу выбираться, чтобы прохожие не шарахались. Плюнув на покупки, Кира поплелась в ванну. Нужно это всё убрать, и за квартиру скоро платить, только бы заказчики не кинули, как в прошлый раз. Это с виду фриланс лёгким кажется, а на деле куча проблем. Пока она профессию копирайтера освоила, пока базу наработала и репутацию, столько шишек набила. Милалка помогала, конечно, ради сына опять за сайты взялась, но у неё совсем туго. Работа не ладится, беда одна. И в остальном проблем не меньше. Как из рога изобилия сыплются конца и края им не видно. Из детской раздался короткий вскрик. А у неё и самой солёный туман перед глазами поплыл. Больно ему маленькому, и никак не научить его меняться правильно. Плохая из неё оказалась нянька, просто отвратительная. Кира швырнула мокрую тряпку обратно в раковину и совершенно расплакалась. Стая нужна, необходимо позарез как или оборотень, который сможет взять под контроль детёныша. Первые обороты, они ведь у всех болезненные. Этому учат, как учат ездить на велосипеде или обращаться с ножом. Переход из человеческого облика в звериный это не ярмарочный фокус, а сложная, и мгновенная трансформация. Но Олешка не даёт себе помочь. С рождения сильный волк Детёныш не признаёт привыкшую идти за вожаком волчицу. Каждый раз пытается сам и не выходит ничего. И Милолику учить не получается, не чувствует она своего зверя. Кира всхлипнула, утирая лицо мокрыми руками. На кулаках остались разводы туши, а продавец говорил: "Водостойкая, не будет она больше в той палатке ничего покупать. А вот мужика найти придётся, сильного волка, чтобы Олешка его признал. Страшно это, наверняка по стаям ориентировки разошлись". Но попытаться нужно, и так слишком затянуло, всё осторожничало. Мама Кира. В ванну заглянула ещё одна зарёванная мордашка, маленькая копия Серова. Постарался Альфа, ничего не скажешь, сразу видно чей сын. А ей, думай теперь как прятаться лучше? Мама Кира, Бона. Не больно, мой хороший, потрепала по густым русым кудряшкам. Устала я. И это слабо сказано. Тяжело вернуться из беззаботной жизни опять в безденежье, каждую копейку подсчитывать и забыть, что можно пойти и просто так на маникюр записаться или новое платье себе выбрать. Но ещё тяжелее каждый день видеть перед собой живого робота, равнодушную эмоциональную калеку, которая стала её подруга. Нет, никогда Кира не пожалела о своём выборе. Но как же руки чесались Серова зашивород схватить и носом, носом в то, что натворил. Тебе надо позвонить Анне. Отдохните где-нибудь. Голос Милолики, как скрежет металла о металл или ушат холодной воды за шиворот. Так она к нему и не привыкла. Анька, кстати, тоже. Кира окончательно размазала тушь по лицу и посмотрела на настоящую в дверях девушку. Снежная королева в вязаных носках и цветастом халате с ближайшей барахолки. Отдохни, Кира, у тебя депрессия. Депрессия, поддакнула Лешка, прижимаясь к матери. Он её и такую обожал. Бывало, заберётся на колени, головушку свою кудрявую уложит ей на плечо и обнимет за шею. Мог так и час просидеть, а она в никуда пустыми глазами смотрит и сказки ему рассказывает. "Жуть. Позвоню", шмыгнула носом, отодвинула дверку старого уже пожелтевшего навесного шкафчика и достала пузатую банку. "Мази на самом дне. Точно позвоню. Пусть принесёт ещё запасов". Милалика ничего не ответила, подхватила Олежку на руки и в комнату пошла. Одеть решила. Сама до сих пор мёрзнет хоть и волчица, а мальчик мог в одних трусиках по сквозняку бегать. Ему не страшно, горячий волчонок и крепкий. Никогда не болел даже насморком, хоть в этом им повезло. Кира поставила банку обратно и вытащила из кармана телефон. Нужно было бы почистить список контактов. Зачем ей прежние друзья-подруги? Да и симка новая, но всё рука не подымалась. Через три гудка ухо обожгло громким. «Чё надо? Я тебя люблю, Анют. Приезжай, посидим где-нибудь. И баночку захвати, а то запах скоро отбивать нечем будет. Буду завтра вечером хвостатенькая, жди.